Ему ни за что не пришло бы в голову. Однако сейчас приходилось повиноваться даме, точнее, называя вещи своими именами, довольно взбалмошной молодой особе. Он заранее предпринял кое-какие шаги по поддержанию образа натуральнейшего князя из загадочной Сибири. В правом кармане пиджака у него лежала чуть ли не пригоршня золотых монет. На всякий случай, мало ли какая ситуация возникнет. Где великосветский салон, там и карточная игра. А сибирские князья, это ведь всем известно, непринужденно таскают золото, именно что в карманах, в накладку, пренебрегая пошлыми бумажниками и портмоне. Ну а секретные ассигнования, как уже было отмечено, вынесут и не такие представительские траты. Одним словом, Бестужев небрежно выгреб из кармана столько золота, сколько в горсть влезло, положил эту блистающую кучку рядом с первым попавшимся номером, Соседи по столу, молодой поручик и пожилая дамы в вечернем платье покосились на него с несомненным уважением, не без зависти. Крупье торжественно провозгласил в полном соответствии с правилами настоящих казино «Фэт вужу, мадам и мсье, риен не воплю» и отработанным движением привел колесо в движение, запустил шарик. Вновь напряженная тишина, никто, казалось, и не дышит, шарик подпрыгивал, трещал и постукивал, остановился, наконец. Протянув через стол лопаточку, Крупье с бесстрастным лицом сгреб все до единой бестуровские монеты, потому что Бестужев, как оказалось, пополнил ряды проигравших, к чему отнесся совершенно равнодушно. «Делайте ваши ставки, дамы и господа!» Бестужев встал из-за стола и вернулся к графине, все это время наблюдавший за ним с жадным любопытством. «И это все?» Бестужев пожал плечами, сколько у меня с собой было, столько и проиграл. «Не ставить же булавку из галстука или часы». — Бедненький! — сделанным сочувствием протянула графиня, вновь выходя в тихий полутемный коридор. — Проигрались в пух и прах. Мне право совестно Бестужев пожал плечами вздор. Деньги были небольшие. — Зачем вы меня туда привели? — Хотите правду? — Да, разумеется. Графиня остановилась у высокого окна, повернулась к Бестужеву, загадочно глядя в полумраке. — Мне просто хотелось посмотреть, как вы поведете себя за рулеткой. «И каковы впечатления?» «Любопытный вы человек, князь», — сказала графиня. «У вас на лице не было и тени, азарта. Все это вас нисколько не занимало. Вы словно выполнили некую повинность, будто билет предъявили кондуктору». «Я вас разочаровал?» «Ну что вы! Просто я полагала, что сибирский князь должен быть человеком азартным». «Я азартный человек, графиня, честное слово», — сказал Бестужев. «Но по моему глубокому убеждению...» Этот нехитрый механизм ничего общего с азартом не имеет. Ну, откуда там возьмется азарт? Число лунок давным-давно строго оговорено, как и красное, черное, чет-нечет. Это всего-навсего случай, слепой случай. А что же тогда для вас азарт? Приключения, опасности. Одним словом, то, чей исход зависит исключительно от человеческих усилий, когда сам человек только и влияет на ход событий. «Ах, вот как! Любите приключения?» «Что скрывать?» — сказал Бестужев с полузабытой уже лихостью черного гусара и подумал, что приключений в его жизни, если разобраться, было исключительно мало. Вполне возможно, кому-то стороннему. Многое им пережитое и могло показаться чистейшей воды приключениями, но для самого Бестужева это были либо исполнение служебных обязанностей, либо непростые жизненные ситуации, в которые лучше бы не попадать. «Нет!» Не был он любителем приключений, терпеть их не мог. — Я тоже, — призналась графине, «Пойдемте — пойдемте. Бестужев шел за ней, не задавая вопросов. Лестница на четвертый этаж уже была совершенно темной, и он едва различал ступеньки под ногами, но каблучки графини цокали уверенно, словно она могла видеть во мраке очередная анфилада, бледные пятна картин, странная уродливая фигура справа. Бессужев едва не шарахнулся, но глаза успели привыкнуть к полумраку, И он сообразил, что видит полный рыцарский доспех. Графиня внезапно остановилась, повернулась к нему. «У вас богатое воображение?» «Не знаю, могу ли похвастать». Она придвинулась, насколько позволяла пышное платье, понизила голос. «Попробуйте представить, что никакого 20 века нет. Турки как раз движутся к Вене. Кстати, старое крыло дома построено года за четыре до знаменитой битвы, но она еще не произошла». Польский король еще не спас Европу, и никто пока не знает, как повернуться дела. Илона положила ему руку на плечо. «Попробуйте представить, что мы с вами там и тогда».